Глава 93 Джим и Тони сидели на берегу озера «Лошадиная голова» и лениво отмахивались от выбегавших из травы гигантских пауков. Джим забрасывал их обратно в траву, а Тони спихивал в воду на радость крупной рыбе. «Подумать только, мы на Ниланде по заданию Фарковского», сказал Джим. «Обычное дело». Рано или поздно новые покровители Начинают подсовывать какую-нибудь гадость Слышишь, как будто скутер Похоже Иди в заросли, а я ему помашу, как покажется Нет, это ты иди в заросли, а я помашу Не согласился Тони Давай, давай Ты вел переговоры, а я помашу Да он тебя испугается Ты он какой здоровый, и с пушкой «Нормальный я, и пушка у меня пропорциональная телу», сказал Тони, поднимаясь. «Хорошо, тогда я недалеко отойду», согласился Джим и укрылся за раскидистым кустом медовника, усыпанного душистыми желтоватыми цветами. Невольно в памяти возникли какие-то ассоциации, связанные с этим запахом. Какие-то прошлые события защекотали нос. Но Джим так и не вспомнил, с чем это было связано. полностью сосредоточившись на встрече Рихмана. «Подумать только! Сам это Рихман!» Скутер сбросил обороты и шел накатом. Тони помахал седаку рукой, тот помахал в ответ. Из камышей шарахнулись на глубину мутировавшие зурабы. Скутер прошелестел по песку и остановился. «Тони, я тебя сразу узнал!» воскликнул Рихман, соскакивая на берег и поднимая забрала. Они обнялись, насколько это было возможно в защитных костюмах. «Подошел Джим?» «Подумать только! Сам это Рихман!» Закричал он и тоже обнял огромного, как медведь, старшину. «Эх, ребята, даже не верится!» Рихман шагнул назад, чтобы посмотреть, как выглядят его воспитанники. «У вас прикид, как у бронетранспортеров!» «Так и есть!» кивнул Тони. «Эд, какое счастье, что вы живы! А то до нас доходили слухи, что вас здесь всех перебили!» вспомнил Джим. «Да, ребята, было дело. Только перебить нас им не удалось. Однако базу с землей сравняли. А теперь, как видите, мы вернулись». Они снова обнялись, похлопывая друг друга по спинам жесткими рукавицами. «Даже не верится!» «Повторил Рихман после объятий. У него от волнения перехватывало горло. «А наши дураки ругали меня. Не езди, там ловушка. Но я твой голос Джимми сразу узнал. Да и Блохин узнал тебя тоже. Он у нас теперь вроде начальника. Будет расти». «Да, Блохин. Он такой же лопоухий». «Это военному не мешает». они помолчали пережидая пока схлынут эмоции было тихо где-то на другой стороне озера ударил хвостом зураб и снова наступила тишина так вы по какому делу тут я гляжу оснастка у вас не нашенская да уж это точно согласился тони и не Нашинская, и не вашинская так это вы наши машины побили Мы это, это у нас такое задание было. А на кого ж вы теперь работаете? Голос Рихмана стал глуше. Работали старшина Рихман, но теперь уже нет, сказал Джим. Да, подтвердил Тони, теперь уже нет. И куда вы теперь? К нам или наша машина снова бить будете? «Ваши машины просто так не побьешь», – заметил Джим. «Посмотри, как они нас отделали. Да еще десять самых лучших роботов уложили». «И все же, куда вы теперь?» «Наверное, придется заняться вашей проблемой, чтоб перестали вас беспокоить». «Да-да, и чтоб ни на Ниланде, ни в других местах никакой сволочи не осталось», – начал горячиться Тони. Они слишком круто берете. Если знать, где надавить, чтобы больно было, то не круто. Они еще помолчали. Но мы пойдем, это Очень был рад вас увидеть, сказал Джим. Приятно было побывать в междуречье, хотя здесь все сильно изменилось. Да уж, с базы теперь не высунуться, подтвердил Рихман. «Прощайте, это, передавайте от нас привет Кортесу Блохину», сказал Тони. «И хочу вам сказать, что, как показал наш опыт, 24-я база оказалась единственным местом, где нас не предавали». «Прощайте, ребята», сказал Рихман и направился к скутеру, но на полдороги остановился и, обернувшись, спросил. «Повадки-то у вас офицерские, я правильно понял?» «Какие погоны носите?» «Капитанские, сэр», — ответил Тони. Рихман удовлетворенно кивнул. Затем легко столкнул скутер на воду, завел мотор и, махнув на прощание рукой, помчался прочь и вскоре скрылся за поворотом. Джим включил рацию и подал вызов для эвакуации. В нескольких километрах от них с воды поднялась дискорама и полетела в указанный квадрат. «Сейчас будет», – сказал Джим и проверил свой пистолет-пулемет. «На что нам теперь опираться?» – спросил Тони. «У нас есть водородные процессоры. Так мы не знаем, как их активизировать. Режим то есть, то нету». «Мы не знаем», – согласился Джим. «Но мы ведь догадываемся, правильно?» «Это не очевидно». — возразил Тони, прислушиваясь к шуму приближавшейся дискорамы. «Новые процессоры сели поверх прежних, правильно?» «Правильно, но как они это сделали, ты мне объяснить не сможешь». «Не смогу, однако оба мы знаем, что они каким-то образом внедрились поверх старых процессоров, которые имеют режим турбо, подключаемый в ответ на сильную нервную активность». Поэтому я утверждаю, что с высокой долей вероятности водородные процессоры активизируются в момент нашей заметь совместной повышенной нервной активности. Последние слова Джиму пришлось прокричать, чтобы перекрыть шум, садившийся на воду дискорамы. Ударили брызги воды, и напарники быстро опустили забрало. Открылось дверца, опустился трап, и Джим Стони быстро заскочили внутрь. «Другие пассажиры будут?» – пророкотал автопилот. «Больше никого, приятель, давай-ка домой», – сказал Тони. Автопилот развернул дискораму, и они помчались к своему очередному временному пристанищу.